Когнитивная модель. Когнитивная модель основана на трех простых идеях. Идея первая. Как вы думаете, так себя и чувствуете. Идея вторая. Когда вы встревожены, вы дурачите самого себя. Тревога возникает из-за искаженных, нелогичных мыслей. Это ментальный обман. Идея третья. Когда вы меняете образ мысли, вы меняете и то, как вы себя чувствуете. Французский философ Рене Декарт однажды сказал «Я мыслю, следовательно, существую». Техники в этой аудиокниге отталкиваются от немного другой идеи «Я думаю, следовательно, я боюсь». Иными словами, тревога возникает из-за ваших мыслей или когниций. Например, у вас возникают мысли по поводу того, что вы слушаете в данный момент. Они могут быть такими. «Да это просто еще одна глупая аудиокнига по самопомощи. Что за надувательство?» Если так, то вы, вероятно, чувствуете разочарование, раздражение или даже злость. Или, возможно, вы думаете, «Эта аудиокнига никак не может помочь мне. Мои проблемы слишком серьезны». Если так, вероятно, вы чувствуете безнадежность и уныние. Или, возможно, вы думаете, «Я Эй, это выглядит интересно и звучит разумно. Может быть, это действительно поможет? Если так, возможно, вы чувствуете любопытство и воодушевление. Во всех этих случаях ситуация одинаковая. Все слушают одни и те же фразы. Ваше отношение к тому, что вы слушаете, полностью зависит от того, как вы думаете, а не от звучащих слов. Мы постоянно интерпретируем происходящее вокруг, но не осознаем, что делаем, потому что этот процесс происходит автоматически. Мысли просто пробегают через наш ум, но они обладают силой создавать сильные положительные и отрицательные эмоции. Когнитивная терапия основана на идее, что каждая мысль или когниция создаёт определённые чувства. Когнитивная терапия и когнитивно-поведенческая терапия — это одно и то же. В этой аудиокниге я использую оба этих взаимозаменяемых термина. Доктор Айрон Бек из медицинской школы Пенсильванского университета назвал это теорией когнитивной специфичности. Например, если вы чувствуете грусть или подавленность, то, вероятно, твердите себе, что потеряли любимого человека или что-то существенное для вашей самооценки. Если вас мучает вина или стыд, то вы говорите себе, что вы плохой или что предали свои собственные ценности. Если вы испытываете чувство безнадежности, то объясняйте себе, что ситуация никогда не изменится. А если вас одолевает злость, то убеждаете себе, что кто-то обращается с вами несправедливо или пытается вами воспользоваться, или что он эгоистичный придурок. Но как насчет тревоги, беспокойства, паники и страха? Какие мысли приводят к этим чувствам? Запишите ваши собственные идеи, прежде чем продолжить слушать. Возможно, вы не привыкли к письменным упражнениям во время прослушивания аудиокниги. Однако моя цель — не просто поделиться своими идеями. Я хочу, чтобы вы сформировали новые навыки, которые помогут вам изменить жизнь. Если вы не знаете, какие мысли вызывают тревогу или страх, просто предположите. Даже если вы не правы, это упражнение заставит шевелиться шестеренки в вашей голове. Когда вы запишите свои предположения, продолжайте прослушивание. И я поделюсь, что сам думаю по этому поводу. Ответ. Когда вы чувствуете тревогу, беспокойство или страх, вы говорите себе, что вы в опасности, и произойдет что-то ужасное. Например, если у вас паническая атака, вероятно, вы говорите себе, что вот-вот потеряете контроль или взорветесь. Если вы боитесь водить машину, возможно, вы верите, что впадете в ступор, потеряете управление, и произойдет ужасная авария. Как только вы испытываете тревогу, ваши негативные чувства и мысли начинают подкреплять друг друга в порочном круге. Катастрофические мысли создают чувство тревоги и страха, которые запускают еще больше негативных когниций. Вы говорите себе, я чувствую страх, вероятно, я в опасности. Иначе я бы не был так напуган. Если спросить себя о мыслях, которые проносятся через ваш ум, когда вы обеспокоены или нервничаете, вы сможете настроиться и уловить пугающие вас послания, запускающие эти чувства. Эти мысли будут казаться абсолютно реалистичными, но не являются таковыми. Когда вы испытываете тревогу, то говорите себе вещи, далекие от истины. Это одно из самых больших различий между невротической тревожностью и здоровым страхом. Они оба возникают исключительно из-за ваших мыслей. Но мысли, которые запускают здоровый страх, не искажены. Здоровый страх возникает из-за адекватного восприятия опасности. Однако его не нужно лечить. Если вам угрожает настоящая опасность, здоровый страх помогает вам выжить. И наоборот, невротическая тревожность не выполняет никакой полезной функции, потому что не говорит ни о какой настоящей угрозе. Мысли, которые вызывают эти чувства, всегда будут искаженными и нелогичными. Список когнитивных искажений, приведенный далее, состоит из 10 искажений, которые могут спровоцировать тревогу, депрессию и гнев. Вы заметите, что среди них много пересечений. Некоторые особенно характерны, когда вы встревожены, обеспокоены, охвачены паникой или стесняетесь. Вот эти искажения. Ошибка предсказания. Вы говорите самому себе, что вскоре произойдет нечто ужасное. Например, если вы боитесь высоты, то, стоя на высокой стремянке, вероятно, думаете про себя, «Вот это действительно опасно! Я могу упасть!» Если вы застенчивы и заговорили с кем-то на вечеринке, то, возможно, говорите себе, «Я знаю, что обязательно скажу глупости и выставлю себя дураком». Чтение мыслей. Вы предполагаете, что люди осуждают вас или смотрят на вас с презрением, хотя никаких убедительных доказательств этому нет. Когда у Кэрри, которая переводилась в Калифорнийский университет в Беркли для работы над дипломным проектом, возникли проблемы с регистрацией, Она почувствовала тревогу, потому что говорила себе, «Вероятно, они не хотят меня видеть среди своих студентов». «Это место не для меня». Однако проблема быстро разрешилась. Чуть позже Кэрри выяснила, что куратор сменил для нее программу преподавательской практики, и она будет учить студентов не третьего, а второго курса. Кэрри почувствовала досаду и неуверенность, потому что говорила себе, Возможно, он выяснил, что я не так хороша, как он думал, и дал мне курс младше. Преувеличение. Вы преувеличиваете опасность ситуации. Одного мужчину охватила тревога, когда он порезался во время бритья и подумал, «О нет, как много крови! А вдруг у меня ликемия?» Он никак не мог выкинуть этот страх из головы и настоял на немедленном медицинском осмотре. Конечно, все лабораторные анализы оказались в порядке. Эмоциональное обоснование. Вы делаете выводы на основе того, что чувствуете. Вы говорите себе «мне страшно, поэтому должно быть я в опасности» или «я чувствую, будто вот-вот слечу с катушек, поэтому я, похоже, и вправду сейчас сойду с ума». Императивы. Утверждение со словом «должен», «надо» и так далее. Вы говорите себе, что не должны испытывать такую тревогу, стеснительность и неуверенность. Нормальные люди не должны так себя чувствовать. Ярлыки. Вы называете себя дураком, невротиком или неудачником. Самообвинение. Вы ругаете себя за каждую маленькую ошибку или изъян, включая тот факт, что вы разволновались. Узнаете ли вы у себя эти искажения? Если подобные мысли вам знакомы, это хорошо, потому что вы способны изменить свои чувства, когда вы измените образ мыслей. В тот момент, когда вы подвергнете сомнению искаженные мысли, ваши страхи исчезнут. Проверочный список когнитивных искажений. Искажение первое. Мышление «все» или «ничего». Для вас существуют только крайности, только черное и белое. Если вы не достигли абсолютного успеха, то считаете себя полным неудачником. Искажение второе — сверхобобщение. Одно негативное событие для вас является свидетельством непрекращающейся череды неудач. Возможно, вы говорите самому себе, «Ну, так всегда и происходит», или «У меня никогда ничего не выйдет». Искажение третье — негативный фильтр. Это искажение подобно капле чернил, которая меняет цвет воды во всем кувшине. Вы цепляетесь за одну негативную деталь, такую как совершенная вами ошибка, и игнорируете все, что сделали хорошо. Искажение четвертое — обесценивание положительного. Вы уверены, что ваши достижения и положительные качества ничего не стоят. Искажение пятое — поспешные выводы. Вы делаете поспешные выводы, не подкрепленные фактами. Существует два типа таких выводов. Чтение мыслей. Вы безосновательно предполагаете, что люди относятся к вам с осуждением и презрением. Ошибка предсказания. Вы убеждаете себя, что произойдет нечто ужасное. Я просто знаю, что провалюсь на экзаменах на следующей неделе. Искажение шестое. Преувеличение и преуменьшение. Вы раздуваете одни факты до огромного размера, а другие полностью лишаете значимости. Это также называется эффектом бинокля. Вы смотрите в бинокль с одного конца, и все ваши несовершенства кажутся огромными, как гора Аверест. А когда смотрите с другого конца, то видите что ваши сильные стороны и положительные качества сжались до ничтожного размера. Искажение седьмое. Эмоциональное обоснование. Вы делаете выводы на основе того, что чувствуете. Например, «я чувствую тревогу», значит, я действительно в опасности. Или «я чувствую себя неудачником», значит, скорее всего, я неудачник. Искажение восьмое. Императивы. Вы употребляете слова «должен», не должен «обязан» или «придется». Искажение девятое. Ярлыки. Вы делаете обобщение, приравнивая один недостаток или промах, ко всей своей личности. Вместо того, чтобы сказать «я сделал ошибку», вы обзываете себя неудачником. Это крайняя форма сверхобобщения. Искажение 10 вина. Вместо того, чтобы определить причину проблемы, вы ищете виноватых. Существуют две основные модели обвинения. Самообвинение — вы обвиняете себя в том, в чем нет вашей вины, и безжалостно ругаете себя, совершив ошибку. обвинение других. Вы обвиняете других людей и отрицаете свою собственную роль в сложившейся ситуации. Однажды среди моих пациентов был страдающий повышенной тревожностью адвокат, который обратился ко мне за лечением, когда его длинная блистательная карьера подходила к концу. Джеффри был одним из самых успешных адвокатов в Лос-Анджелесе. За всю карьеру он проиграл только один раз, но, несмотря на огромный успех, он ни разу в жизни не был полностью счастлив. Мужчина постоянно беспокоился и не мог расслабиться. Ему постоянно досаждала негативная мысль, что, если я проиграю дело? Это будет кошмар. Джеффри так боялся проиграть, что работал на износ каждую минуту своего бодрствования семь дней в неделю. Он даже перестал брать отпуск, потому что не мог расслабиться, и вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, он все время работал. Джеффри крутился, как белка в колесе, и вся его жизнь состояла из работы и беспокойства. Он боялся, что окажется в могиле, так и не испытав чувства внутреннего покоя или счастья. Джеффри принимал множество лекарств, и в течение 35 лет проходил психоанализ, но ничего ему не помогло избавиться от навязчивого чувства неуверенности. Частично его проблема, как он понял, заключалась в том, что, когда ему было 5 лет, его младшая сестра умерла от энцефалита. Один из психоаналитиков Джеффри сказал ему, что его чувство несостоятельности, возможно, произрастало из чувства вины по поводу ее смерти. Психоаналитик предположил, что где-то в глубине души Джеффри винил самого себя в смерти сестры. Так как в детстве обижался, что родители уделяют ей столько внимания, и часто желал ей смерти. Конечно, Джеффри нисколько не был повинен в ее гибели, но вспоминал это чувство ревности по отношению к сестре. К сожалению, осознание этого не принесло облегчения. В глубине души мужчина все равно чувствовал себя плохим человеком, и психоаналитики никогда не учили его преодолевать эту проблему. Несмотря на то, что Джеффри догадывался, что его чувства были иррациональны, Он просто не мог избавиться от мысли, что был испорченным человеком, которому стоит стыдиться себя, и что люди отвернутся от него, если когда-нибудь выяснится, какой он на самом деле. Так что Джеффри провел всю жизнь, пытаясь скомпенсировать это чувство и произвести впечатление на других людей. Он усердно учился, был одним из лучших студентов юридической школе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и построил блестящую карьеру адвоката. Ходили слухи, что в зале суда Джеффри был настоящим тигром. Он брался за дела, в которых были замешаны гигантские корпорации, повинные в загрязнении природы. Ему всегда удавалось поставить их на колени. В суде он был противником, которого боялись. Но при этом адвокат чувствовал себя невероятно нелепо и неуверенно почти в любой жизненной ситуации. Его секретарь, жена и дочери постоянно им командовали. Он беспокоился, что они отвернутся от него и слабовольно подчинялся их приказам. Я предложил Джеффри попробовать технику «что если». Эта техника помогает определить убеждения и фантазии, которые провоцируют ваши страхи. Мы начали с мысли «если я проиграю дело в суде, это будет кошмар». Вот какой диалог у нас состоялся. Дэвид. «Джеффри, давайте предположим, что вы все-таки проиграли дело в суде. Что произойдет в этом случае? Чего вы больше всего боитесь?» Джеффри. «Тогда обо мне расползутся слухи. Люди тут же об этом узнают». Дэвид. «И что, если люди об этом узнают? Что самое худшее может произойти?» Джеффри. Они поймут, что я не так хорош, как они думают, и перестанут поручать мне дела. Дэвид. Хорошо, допустим, что люди перестали поручать вам дела. Что произойдет тогда? Джеффри. Я могу обанкротиться. Дэвид. Конечно, никому не пожелаешь стать банкротом, но я хотел бы узнать, что для вас будет означать банкротство. Что тогда случится? Чего вы боитесь больше всего? Джеффри. Тогда моя жена и дочери перестанут меня любить. Дэвид, и что тогда? Джеффри, они отвернутся от меня. Я останусь без гроша и в полном одиночестве. Дэвид, и что произойдет в этом случае? Каков ваш самый сильный страх? Что приходит вам в голову? Джеффри, я окажусь бездомным и буду скитаться по улицам Лос-Анджелеса. Джеффри представлял, как сидит на тротуаре, прося милостыню. А мимо проходит компания адвокатов, над которыми он когда-то одержал победу в суде, в костюмах за 2000 долларов. Они смотрят на него презрительно и говорят, «О, неужели это великий Джеффри? Посмотрите, каким жалким он стал. Что за неудачник?» Умом мужчина понимал, что эти страхи были иррациональными, но на эмоциональном уровне угроза для него была вполне реальна. Он верил, что люди действительно будут смотреть на него с презрением и отвернуться в случае провала.